Глава тринадцатая Рассвет еще не приближался. Ночь окружала башню плотным кольцом, и Герримонду даже казалось, что там за окнами не ночь, а сама тьма клубится. Но это было не так. «Ты устал», — говорил он себе и проводил лезвием над огнем в одну сторону, затем в другую, будто это было частью некого ритуала. На самом деле ему нужно было просто успокоиться. Перстень на пальце снова потускнел, края зеленого камня накрыла черная пелена, а в центре нервно пульсировал свет. Это был плохой знак. Но Герримонт и без кольца знал, что происходит. Убирая волосы подальше от правого уха, он вонзал лезвие в стигмату и ввел его вниз, вскрывая опасную заразу. — Нужно чуть левее! — сказал внезапно глен Его появление Герримонт от усталости не почувствовал, только посмотрел на него, кивнул и отдал ему нож, зная, что со стороны виднее. Глен осторожничать не стал. Этот светлый, почти святой на вид любитель вина, хорошо владел холодным оружием, а уж ножи и кинжалы обожал. Перекинув кинжал в руке одним ловким движением, он вспорол оставшуюся часть стигматы, похожую скорее на волдырь, но задел локон волос и чуть не рухнул сам, увидев кровь. Если бы кровила рана, он бы только посмеялся, сказал бы, что Гэримонт сам выбрал этот путь, но капли крови выступили на срезанных черных волосах. — У него... тоже... так... было... — с огромным трудом, по одному слову сказал глен не веря глазам своим. — У кого? — спросил Герримонт, перехватывая пострадавший локон без негодования и болезненного шипения. Он не мог назвать это болью, просто хорошо чувствовал место, где глен задел волосы, понимал, что настоящая стрижка его может убить, заставить истекать кровью, как от тяжелых ран. А это недоразумение можно легко решить, зажав поврежденный кончик. В детстве он еще и облизывал их, как раненые пальцы, то нелепо порезанные листами, то сбитые о камни в темноте когда он зачем-то среди ночи бродил по башне без применения магии. «О, одного! Одного моего знакомого!» — сбивчиво ответил глен нервно и потому слишком громко. «Ясно», — ответил Герримонт, бросив на него короткий взгляд. «Только не шуми». Он жестом предложил Гленну присесть, а сам быстро отер разрезанную часть шеи и приложил к разрезу прохладную целебную мазь, нагло украденную из покоев королевского лекаря. Вернее, это были уже остатки мази. Большую ее часть пришлось извести на Агимана. И теперь верный слуга его родителей спал в комнате Юэй специальным магическим сном. Целебным. К полудню Агиман должен был проснуться совсем здоровым и полным сил. В пути это будет необходимо. «Ты совсем не спал?» Спросил тихо Глен, даже не потребовав вина. «Покинем столицу, я посплю. Попрошу Юэй присмотреть за стигматами и посплю, а пока у меня есть это но он кивнул на открытую записную книгу Грестуса. Надеюсь, что хоть об этом ему немного расскажут, но глен рассеянно кивнул, пытаясь понять, можно ли сказать Герримонду то, что он думает и чувствует. «Нет», — ответил внезапно появившийся Айрон и положил ему руку на плечо. «Опять ты от меня бегаешь. Нам надо поговорить». «Да, надо», — согласился глен и почти силой волок темного хранителя во тьму. Эти их тайны Герримонда только утомляли. Тяжело вздохнув, он просто взял записную книжку и в очередной раз совершенно бессмысленно уставился на страницу. Почему-то у него не получалось понять, что там написано. Разум выхватывал отдельные слова, узнавал буквы, а встроенный текст они не ложились. Разве что первую фразу он успел разобрать. «История эта началась задолго до того, как я научился писать», — гласила она. Ее Герримонт прочел легко и тут же разозлился. «Что за поэтическое самолюбование?» «А главное, от кого? От Грестуса. Кем он себя возомнил?» Принца мгновенно начало трясти, и буквы в тот же миг потеряли смысл. Рассыпались, будто обиделись на этот гнев, но Герримонт был уверен, что имеет на него право после всего увиденного. но Он, конечно, понимал, что с агиманом никто не станет церемониться, но, глядя на следы пыток, у него дрожали руки. «Господи, кто это сделал? Зачем?» — ужасалась Ювей. «Судя по тому, что я видел, это была Эмбри». «О боже, но почему?» Ювей даже осела от такой новости. Но она ведь теперь такая же, как ее муж. А боль, страх, да и вообще любые эмоции — это выброс энергии, который можно пожирать. Не так опасно, как с целой душой, но в сущности это такой же паразитизм. «Но зачем?» — все еще не понимала Ювей. «Им нужно это для жизни? Для того, чтобы победить стигматы?» Ты же, кажется, говорил, что это помогло бы... Это перевешивает чашу сил на сторону тьмы. Но достаточно одной души, чтобы изменить все навсегда. Они это делают ради удовольствия. нью сразу осела. Это ведь такая же одержимость, как вино, еда, как женщины. Даже не так. Это жадное, злобное, почти банальное обжорство. Только жрут они не пищу, а чужую силу, чужую жизнь. И главное, не давятся? Зло ругался Гэримонт, расхаживая по комнате. «А если они кормят не себя, а стигматы?» — робко спросила Ювэй. «Ведь это они прожорливые и ненасытные. Они рвут тебя, словно от голода. Что если...» «Я не хочу об этом даже думать!» — перебил ее Гэримонт, сбивая от гнева со стола подсвечник и тут же подхватывая его магией, не позволяя удариться об пол. «Не хочу!» Повторял он совсем глухо, брал записную книжку, открывал и сразу же злился. Он понимал мысли ювы, он разделял ее сомнения, он помнил, что нет правильных ответов, точно так же, как не было их, когда на свет появился Грестус. Все ответы, к которым приходили аграфы были неверны хотя бы потому, что всех их породило безумие. Грестус же был жив, и это могло бы доказать его правоту. Если бы не пах он мерзкой, скользкой пустотой. Небытием и смрадом, каким самосмерть не пахнет. Грестус неправ, Герримонт это чувствовал, но все равно хотел знать его ответы и еще сильнее ненавидел, не понимая, что написано в этой треклятой записной книжке с обгорелыми листами и кривыми буквами. Но даже если бы ему сказали, что прочесть он сможет, только перестав злиться, Он не перестал бы, потому что злость – лучшая защита от искушения шагнуть по его пути и хотя бы поспать не боясь, что уже не сможет проснуться с собой, попав под власть безумия.